стали презирать Шекспира, а восхищаться Драйденом. «Драйден — величайший поэт Англии и своего века», — говорил Этербери, переводчик Ахитофела. Это было время, когда Гюэ, епископ Авранжский, писал Самезу, оказавшему своими нападками и бранью честь автору «Потерянного рая». «Как можете вы заниматься таким ничтожеством, как этот Мильтон?» «Все возрождалось».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 И есть одно из проявлений лояльности. Именно такой лояльности и ожидали от лорда Клинчарли и были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение. Но перед лицом его странной приверженности к республике пришлось поневоле изменить это доброе мнение. Очевидно, лорд Клинчарли был верен своим убеждениям. То есть глуп. Снисходительные люди колебались,